Глава пятнадцатая. «Имоджин». «Имоджин, прости, что я опоздал». Я сижу в переговорной уже десять минут, и вот, наконец, в комнату врывается Эдвард Теннерс, сжимая в руках потрёпанный блокнот с загнутыми кончиками листов формата А4 и кружкой чего-то горячего. У меня не было времени выпить чаю или кофе, Я слишком боялась не найти нужное помещение и опоздать, если по пути загляну в столовую. Надо отдать должное Эдварду, он замечает, какой взгляд я бросила на его кружку. «О, ты тоже хочешь? Тебе кто-нибудь столовую показал? Прости, что не смог уделить тебе внимание утром. С девяти утра бегаю по совещаниям с партнерами, идут одно за другим». Если я ещё раз в ближайшее время услышу словосочетание «целевые показатели», я кого-нибудь убью. Я вежливо улыбаюсь. Всё в порядке, честное слово. Люся мне всё показала, а айтишник настроил компьютер. Я готова приступить к работе. Боже, ты, наверное, знаешь какие-то волшебные слова. Обычно требуется как минимум 4 или пять дней, чтобы айтишники что-то сделали. Эдвард улыбается, но эта улыбка показывает, что это совсем не шутка. Я рад, что Люси тебе помогает обустроиться. Тебе придется работать в плотном сотрудничестве с ней и другими членами команды. Предполагается, что каждый здесь ведет свои дела, но работа отличается от частного сектора. Нас сейчас четверо, а выполнять мы должны работу шестерых. Какое-то время нас было только трое. Мы должны действовать как одна сплоченная команда. К счастью, у нас на самом деле отличный коллектив. На этот раз он улыбается искренне, и у меня создаётся впечатление, что, по крайней мере, это правда. Несмотря на все отличия от моего предыдущего места работы, к которым мне придётся приспосабливаться, здесь хотя бы хорошая обстановка, все ведут себя легко и расслабленно, и отношение людей друг к другу в этом коллективе станет одним из самых положительных моментов. Всё кажется отличным, с нетерпением жду возможности поработать со всеми. «Говоря о работе», — Эдвард открывает блокнот и ставит дату на первой странице наверху. «Я делаю то же самое». «Мы берем направление не только из Гонта, но и нескольких школ за круги. Вы с Люси будете заниматься теми, кого направляют школы. Джема с Чарли — уязвимыми взрослыми. Но ты должна ожидать, что придется при необходимости переключиться с одной группы на другую. Не возражаешь?» Уязвимые взрослые. Люди в возрасте 18 лет и старше, которые нуждаются в уходе или поддержке в силу личных или внешних обстоятельств. Отлично. Как мы распределяем дела? Раз в две недели по вторникам мы проводим совещание, на котором обсуждаются наши планы. Там мы распределяем работу. Но если между этими совещаниями появляется что-то срочное, мы обычно действуем по ситуации, в зависимости от того, кто свободен. Насколько я понимаю, это означает «тот, кто снял трубку». И киваю. «Понятно. Есть ли какие-то незаконченные дела, оставшиеся от моей предшественницы, которые вы хотели бы перепоручить мне?» Эдвард колеблется одну секунду. «У нас есть пара направлений, с которыми наша группа еще не разобралась. Я пошлю тебе подробности по электронной почте. Все наши сотрудники ведут дневники». «Мы тебе покажем программу с папками по делам в производстве. Мы её используем, чтобы все могли войти в курс дела, если вдруг кто-то выиграет в лотерее и уволится». Я улыбаюсь и пытаюсь выглядеть очень заинтересованной и страстно желающей работать. «По крайней мере, вам не нужно беспокоиться, что я сбегу, чтобы выйти замуж. Поднимаю руку и показываю кольцо. Я уже замужем, и всё равно здесь». Эдвард вроде бы в недоумении. А почему замужество могло бы заставить тебя уйти с работы? У него вытягивается лицо. Мы здесь не возражаем против замужества. О, простите, заикаясь, извиняюсь я. Просто, насколько я поняла, Эмили ушла по этой причине. Я только пошутила. Эдвард с готовностью кивает. Конечно, я понял, что ты имеешь в виду. Ха, это кажется немного странным, правда? Я почти забыл. Он отъезжает на стуле от стола. «Все правильно. Прости, что получилось такое короткое знакомство, но у меня вся вторая половина дня тоже расписана. Сплошные совещания. Приближается конец месяца». Эдвард пожимает плечами, словно это все объясняет. «Сегодня после обеда ты встречаешься с Тэмми из отдела кадров. Она расскажет тебе всю эту скукотищу про охрану здоровья и технику безопасности. А остаток недели ты будешь сопровождать Люси на запланированные у нее встречи. Я уже договорился». «Остальные дела я тебе перешлю, чтобы ты на них взглянула. Позвони или напиши мне на почту, если потребуется какая-то дополнительная информация или вообще возникнут вопросы». Эдвард встает. Я тоже встаю, чувствую себя немного ошарашенной таким резким и быстрым окончанием встречи. «Здорово, что ты к нам присоединилась, Имаджин. Мы на самом деле рады, что человек с твоим опытом, который столько всего достиг, теперь стал членом нашей команды». «Спасибо». Говорю я в удаляющуюся спину. «Я рада, что я здесь».